Вернувшись домой, Тень обнаружил, что у здания его ждет офицер Чад Мулиган. При виде полицейской машины у Тени глухо забилось сердце, но тут он заметил, что полицейский, сидя в машине, заполняет какие-то бланки. С мешком книг под мышкой он подошел к седану Распродажи в библиотеке? — спросил, опустив стекло Мулиган. — Да. «Два, может, три года назад я купил у них ящик книг Роберта Ландлэма. Все собираюсь их прочесть. Моя кузина от него без ума. В последнее время я уже начал думать, что если когда-нибудь соберусь на необитаемый остров, возьму с собой ящик Роберта Ландлэма, чтобы нагнать упущенное. Я чем-нибудь могу помочь, шеф?» «Решительно ничем, приятель. Думал, дай остановлюсь, посмотрю, как ты обустраиваешься». Помнишь китайскую поговорку? Если спас человеку жизнь, ты за него в ответе. Ну, я не утверждаю, что на прошлой неделе спас тебе жизнь, но все же решил, что надо заглянуть. Как поживает пурпурный гунтермобиль? Отлично, сказал тень. И впрямь неплохо. Работает прекрасно. Рад слышать. Я в библиотеке видел мою соседку, сказал тень. Мизольсон, я не понимаю... Что забралось ей взад и там сдохла Если хочешь, можно сказать и так. Долгая история. Если прокатишься со мной, расскажу. Тень ненадолго задумался. «Идет», — сказал он, обошел машину, открыл дверцу и сел на пассажирское сиденье. Мулиган поехал на север, потом вдруг погасил фары и съехал на обочину. Даррен Ольсен познакомился с Мардж в Стивен-Пойнте. Они оба учились в Висконсинском университете и привез ее домой в Приозерье. Мардж окончил факультет журналистики. Он изучал, черт, управление гостиницами, что-то вроде этого. Когда они приехали, у городка просто челюсть отвисла. Это было сколько? Лет 13-14 назад. Она была такой красивой. «Длинные черные волосы», — Мулиган помедлил, — Даррен заправлял мотелем Америка в Кэмдоне. Это в двадцати милях к западу отсюда. Вот только никто, похоже, не хотел останавливаться в Кэмдоне, и мотель, наконец, закрыли. У них было двое сыновей. Сэнди в то время было одиннадцать. Младший, Леон его зовут, да, был тогда грудным младенцем. Даррен Ольсен был человеком не слишком смелым. В колледже он слыл хорошим футболистом, но это в последние годы, когда он был на подъеме. Он не мог набраться смелости сказать марч что потерял работу. И поэтому месяц, может быть два, он уезжал рано утром и возвращался поздно вечером, жалуясь на трудный день в мотеле. — И что же он делал? — спросил Тень. — Не могу сказать наверняка. «Думаю, ездил в Айронвуд, может, в Гринбэй. Наверное, началось все с поисков работы, и совсем скоро он стал пить, курить траву и, вероятнее всего, крутить романы с работающими девчонками. Возможно, играл. Точно знаю лишь, что не прошло и десяти недель, как он подчистую выгреб деньги с их совместного счета. Так что то, что марч его вычислила, было делом времени». «Ага, вот и он». Мулиган развернул машину, включил сирену и фары и до смерти напугал мужичка в автомобиле с айовскими номерными знаками, который спускался с холма со скоростью 70 миль в час. Выписав жителю Айовы штраф, Мулиган вернулся к рассказу. На чем я остановился? Ах да, так вот, Марч его выгнала и подала на развод. Все вылилось в ожесточенную битву за опеку так это, кажется, называют, когда дело попадает в журнал people — «Ожесточенная битва за опеку». Она получила детей, дарен получил право посещения и почти ничего больше. Тогда он был еще совсем мал. Сэнди был постарше, хороший парнишка, из тех, кто боготворит папу. Не позволял Марч дурного слова о нем сказать. Они потеряли дом. У них был уютный домик на «Дэниелс Роуд». Она переехала на квартиру. Дарон уехал из города. Возвращался раз в пару месяцев, чтобы отравлять всем жизнь.